Мышцы тазового дна. Нет методик, позволяющих непосредственно релаксировать эти мышцы. Возможно лишь их изометрическая работа в качестве синергистов наружных мышц ягодичной области. Страница 285. Здесь помещены два рисунка. Мышцы тазового Тазового дна, вид снизу, вид сверху, изнутри. Пир мышц тазового дна, на синегирическое сокращение их с мышцами ягодичной области. Страница 286. Положение больного на животе. Руки врача крест-накрест располагаются в зонах, медиальных краев больших ягодичных мышц. Изометрическая работа, сведение к средней линии ягодичных мышц на вдохе, раздвигаемых руками врача в стороны. Во время паузы ягодицы удерживаются в первоначальном положении. Повторений 8-10. Положительный эффект релаксации заключается в уменьшении напряжения мышц тазового дна. Это может быть определено перректум. Таковы наиболее употребительные приемы постизометрической релаксации мышц туловища и конечностей с целью получения самостоятельного клинического положительного эффекта ликвидации локального гипертонуса и локальной болезненности. Мобилизационные воздействия. У больных с вертоброгенными заболеваниями нервной системы встречается ограничение в объеме движений как в пораженном ПДС, так и в непораженных, а также в экстравертебральных суставах. Прежде чем приступить к мобилизации, врач для себя должен решить ряд вопросов. Первый. Характер гипомобильности, саногенирующей или патогенирующей. Второе. Стойким или нестойким будет эффект от мобилизации. Третье. Как отразиться на состоянии суставов проведенная мобилизация. При патогенирующей гипомобильности врач ее снимает. Это он может осуществить при наличии соответствующих условий и с помощью мобилизации. Если же гипомобильность саннагенирующая, то на нее, как правило, при отсутствии осложнений миофиксации не действует. Известно, что у больных с вертоброгенными заболеваниями нервной системы выделяют пять этапов изменений. ДС генерализованный, полирегионарный, регионарный, интеррегионарный, локальный. Мнуальные воздействия целесообразны больным с первыми четырьмя этапами. при этом при помощи мобилизации следует переводить постепенно из одного этапа в другой, от большего к меньшему. Так например, при генерализованном, Мобилизацию осуществляет при отсутствии патологии в ПДС TH6-7, то есть переводит в поле регионарный этап. Затем после нескольких дней осуществляет мобилизацию в переходных ПДС при отсутствии патологии шейно-грудном, пояснично-грудном и пояснично-крестцовом, то есть переводит полирегионарный в регионарный. Для перевода регионарного этапа изменений ДС в интеррегионарный следует мобилизацию первоначально проводить в пораженном отделе позвоночника, но таким образом, чтобы измененный ПДС оставался внутри биокинематического звена. Если же после разблокировки в этом отделе позвоночника в других отделах не наблюдается формирование интеррегионарного этапа изменений ДС, то в них проводит мобилизацию. В это же время возвращает движение в сочленениях таза. Страница 287. Такой постепенный перевод одного этапа в другой позволяет избежать постмануальных осложнений. Если же не соблюдать закономерности перехода одного этапа в другой, то может или возникнуть осложнение или вернуться в исходное состояние, то есть воздействие врача будут безрезультатны. Необходимо помимо этапа изменений ДС учитывать наличие экстравертебральных факторов, способных вызвать изменения ДС. Рефлекторные, Биомеханические, функциональные. Если же не учитывать эти факторы, то невозможен длительный эффект от МТ. Манипуляционные воздействия. В основном показаниями для манипуляции в пораженном ПДС являются признаки компрессии его структур. Главным образом ущемление капсулы межпозвонкового сустава при спондилоартрозе. В непораженных ПДС прибегать к манипуляции приходится при органическом закреплении изменений ДС. Для выполнения манипуляций и мобилизации на одном и том же ПДС больному придается одно и то же положение. Разница заключается в амплитуде воздействия на сустав. Манипуляция проводится одним активным движением, чуть выходящим за пределы пассивной подвижности в суставе. Мобилизация осуществляется серией следующих одно за другим движений на самом пределе пассивной подвижности в суставе, не выходя за этот предел. Манипуляция более эффективна внешне, часто приводит к немедленному результату. Тем не менее, аналогичный результат, достигнутый за несколько сеансов при помощи мобилизационной техники, является более стойким. Поэтому мы рассматриваем вместе мобилизационную и манипуляционную технику. Шейный отдел позвоночника. Шейный отдел является самой деликатной частью позвоночника, поэтому во избежание осложнений при манипуляциях на нем следует строго соблюдать следующие принципы. Проводить только целенаправленные манипуляции на определенных ПДС. Манипуляция должна быть микроамплитудной и проводиться лишь после полной выборки пассивного компонента движения в определенном ПДС. Не допускается форсирование усилий при упорных блокадах ПДС. При наличии у больного клинической симптоматики синдрома позвоночной артерии вопрос о необходимости манипулирования и уровня воздействия Решается врачом только после ознакомления с качественно сделанными рентгеновскими снимками шейного отдела позвоночника. Страница 288. Следует помнить о том, что латеральные разрастания унковертебральных сочленений с острыми краями при их артрозе могут повредить позвоночную артерию при ротации шеи. Для уверенной работы с отдельными ПДС необходимо придать шее больного оптимальную для каждого случая позу, при которой максимально раскрывается заинтересованный межпозвонковый сустав. Для ПДС верхней шейного отдела позвоночника такое положение достигается при максимальной ротации головы в одноименную пораженному суставу сторону и при максимальном наклоне головы в противоположную сторону. Нижнешейные ПДС при этом выключены. Для манипуляции на среднешейных ПДС необходимо нейтральное положение шеи. Манипуляции на нижних ПДС проводятся при максимальной ротации и наклоне головы в сторону, заинтересованного межпозвонкового сустава. При этом выключены верхние и средние шейные ПДС. Страница 289. Здесь помещены два рисунка. Первый. Оптимальная поза для манипуляции на среднешейных ПДС. Второй. Оптимальная поза для манипуляции на шейных ПДС. Страница 290. Манипуляционное воздействие на шейные ПДС осуществляется опосредованно путем тракции и наклонов при ротации шеи за голову. Тракции действует неспецифически, сразу на несколько, иногда на все шейные ПДС. Поэтому чаще используется для мобилизации Для более или менее целенаправленного воздействия на тот или иной шейный сегмент необходимо придать голове пациента одно из указанных выше положений. Наклон или ротация головы больного может воздействовать как на весь шейный отдел позвоночника, так и на отдельные ПДС. Для успешной работы на отдельных ПДС необходимо придать шее пациента Оптимальное для данного уровня положения и зафиксировать прилежащий позвонок блокированного сегмента. Так называемые манипуляции с поддержкой проводятся без фиксации нижележащего позвонка. При ротации фиксация нижележащего позвонка обычно производится давлением подушечкой большого пальца врача, на боковую поверхность остистого отростка со стороны, противоположной той, в которую проводится ротация. Страница 291. Здесь помещены два рисунка. Первый. Манипуляция в наклоне на цервико-торакальном переходе. Второй. Комбинированная манипуляция на цервико-торакальном переходе с поддержкой головы и фиксацией остистого отростка Т1-Т2 на боку. Страница 292. При манипуляции в положении наклона головы фиксация нижележащего позвонка осуществляется давлением внутренним ребром ладони врача на боковую поверхность шеи со стороны, в которую осуществляется наклон. Реже фиксация осуществляется давлением на боковую поверхность остистого отростка фиксируемого позвонка. Исключением является манипуляция в наклоне на ПДС цервико-торакального перехода. При выполнении этой процедуры давление вертикально ладонью врача на надплечи пациента со стороны манипуляции. Наклон головы осуществляется в противоположную сторону. На этом же ПДС проводится комбинированная манипуляция с поддержкой головы и фиксации одного из остистых отростков TH1-TH2. Манипуляция проводится в положении больного лёжа на боку. Аналогичный прием используется при работе на грудных ПДС. Уровень фиксации при этом смещается, соответственно, еще ниже. Манипуляции с поддержкой на шейных ПДС можно осуществлять как в положении больного сидя, так и лежа. Врач стоит позади сидящего больного, ближе к стороне манипуляции. Одноименный со стороны поражения рукой охватывает подбородок пациента таким образом, чтобы ладонь врача помещалась под подбородком, поддерживая его своим внутренним краем. Большой палец руки при этом остается на стороне манипуляции, остальные на противоположной. Эта рука осуществляет тракцию головы, давлением внутреннего края кисти вверх под подбородок и ротацию в сторону манипуляции. Другая рука врача охватывает голову пациента сзади под затылком. Большой палец помещается на стороне манипуляции снизу и несколько латеральнее сосцевидного отростка. Остальные пальцы С другой стороны головы таким образом, чтобы указательный палец располагался симметрично большому. Эта рука также участвует и в тракции, и в ротации головы и шеи пациента. Ротационные движения в основном осуществляется за счет большого пальца руки, охватывающей затылок пациента. Работая совместно, руки врача осуществляет наклон головы пациента в нужную сторону и придают ей положение оптимальное для манипуляции на определенном уровне манипуляции с поддержкой на шейном отделе позвоночника в положении больного лежа выполняется следующим образом больной лежит на спине голова его находится на самом краю манипуляционного стола или кушетки При выполнении некоторых манипуляций на нижнем уровне шейного отдела позвоночника голову больного приходится запрокидывать назад от уровня кушетки вниз. в таких случаях пациента укладывают так чтобы голова и шея у него выступали за кушетку их поддерживает врач. Врач стоит за головой пациента на стороне манипуляции рука врача ладонью прижимается к подбородку пациента. Вторая рука его охватывает затылок больного таким образом, что большой палец располагается на стороне противоположной очагу поражения и проводимой манипуляции. Страница 293. Совместным действием рук Осуществляется тракция головы, ротация головы и шеи в сторону манипуляции, наклон в сторону от очага поражения. При проведении манипуляции заблокированный сустав растягивается и как бы раскрывается. Манипуляция осуществляется воздействием на подбородок одной рукой и второй пятым пальцами другой руки за затылок больного. Петру вам В.Е. Разработана новая методика манипуляционного воздействия на шейный ПДС. Положение больного аналогично описанному выше. Положение рук врача аналогичное, только подушечка большого пальца руки фиксируется в области заблокированного межпозвонкового сустава. Манипуляция заключается не в дополнительной ротации толчком головы пациента, а в импульсном надавливании большим пальцем мануального терапевта на область пораженного межпозвонкового сустава в сочетании с дополнительным микроамплитудным сгибанием головы в сторону проводимой манипуляции при помощи второй руки. Страница 294. Мобилизация ротированного позвонка C11. Врач так же, как и в первом случае, стоит за головой пациента, лежащего на спине. Концами указательного и безымянного пальцев левой руки фиксируется остистый отросток C11 и задний бугорок C1 прижатием к их левой боковой поверхности. Средним пальцем правой руки, усиленным у первого межфалангового сустава большим и указательным пальцами, производится осторожная мобилизационная ротация c 11 путем прерывистого вибрирующего давления на правую боковую поверхность его остистого отростка. Третьи и пятые пальцы левой руки согнуты, чтобы не мешать работе. Для мобилизации шейного отдела позвоночника используются следующие технические приемы. Страница 295. Здесь помещен рисунок. Манипуляции с поддержкой на шейных ПДС с микроампритудным толчком на область сустава, сочетающийся с с микроамплитудным сгибанием головы, направление воздействий на уровне ПДС, вид спереди и сзади, варианты по уровневых воздействий, треугольник линии толчок, двойная синяя линия, микроамплитудный наклон, общий вид сверху. Страница 296. В положении сидя. Вертикальная тракция с микроамплитудной вибрацией. Руками при этом фиксирует подбородок и затылок, охватывая их с обеих сторон. Врачу при этом удобнее стоять сзади и несколько сбоку от пациента. Руками в положении полусупинации можно охватить голову с обеих сторон, Гипотенары при этом располагаются под углами нижней челюсти. Очень мягкая мобилизация осуществляется при вертикальном положении ладоней. Области тенаров и гипотинаров располагаются на уровне углов нижней челюсти, уши закрываются ладонями, пальцы направлены вертикально. При выполнении двух последующих приемов Врач стоит позади больного. При проведении мобилизации шейного отдела позвоночника в положении лежа, врач захватывает подбородок пациента одной рукой, одновременно другой рукой охватывает затылок таким образом, чтобы тракцию можно было осуществлять при фиксации пальцев в области сосцевидных отростков. Страница 297. Здесь помещены три рисунка. Первый. Мобилизация вертикальной тракции с микроамплитудной вибрацией, вариант положения рук. Второй. Варианты положения рук для тракции шейного отдела позвоночника. Третий. Варианты положения рук для тракции шейного отдела позвоночника. Страница 298. Мобилизация с преимущественным воздействием на определенный сегмент осуществляется при одновременном придании голове необходимого сгибания. Фиксацию головы пациента можно выполнить, обхватив ее таким образом, чтобы подбородок больного приходился на локтевой сгиб врача а пальцы располагались на темени пациента с противоположной стороны. Вторая рука врача осуществляет либо поддержку остистого отростка позвонка выше уровня мобилизации и манипуляции, либо противодавление на остистый отросток ниже лежащего позвонка. Страница 299. Здесь помещены два рисунка. Первый. Вариант фиксации головы при манипуляциях в положении сидя. Манипуляции с поддержкой остистого отростка вышележащего позвонка ПДС, нижний шейный отдел. Второй. Манипуляции с противодавлением на остистый отросток нижележащего позвонка ПДС, средний шейный отдел. Страница трехсотая.